Глава сорок вторая. Удивительный мистер Икинстил. Пока Гурни ехал от прокурора в Нью-Йорк, погода была прекрасной. Прозрачный воздух и чистое небо придавали бодрости духу и оптимизму размышлениям о последствиях разговора. Оптимизм, правда, касался в основном Клайна, а не Родригеса. Нужно было оставаться на связи, чтобы его держали в курсе дела. Еще нужно было позвонить Вэлл, рассказать ей новости. Однако самым важным было хоть как-то сосредоточиться на предстоящей встрече с коллекционером. Что он знал о нем? Не больше, чем про других из мира искусства. Только что он был готов заплатить сто тысяч долларов за обработанный портрет психа. Что, в общем-то, наводило на мысль, что он и сам может оказаться психом. По адресу, который ему выдала Соня, обнаружился типичный манхэттенский кирпичный дом, разместившийся в тихом жилом кооперативе, окруженном тенистыми деревьями. Квартал насквозь пропах деньгами и благополучием своих жильцов, и этот запах глушил будничную суету соседних улиц. Невзирая на знак, запрещающий парковку, Гурни оставил машину ровно напротив здания, как Соня ему велела, сказав, что Икинстил обещал, что проблем не будет и о машине позаботятся. За гигантской калиткой, покрытой черной эмалью, оказался просторный вестибюль, отделанный узорной плиткой и зеркальцами, а в конце виднелась дверь. Гурни уже собирался нажать на звонок, когда ему открыла потрясающей красоты женщина. Придя в себя через мгновение, Гурни понял, что впечатление обусловлено в основном действительно удивительными глазами, которые сейчас рассматривали его с вниманием, с которым обычно разглядывают костюм на предмет лишних ниточек и пылинок, или оценивают свежесть булочки в пекарне. Вы тот самый фотохудожник? Спросила она, и в ее интонации был какой-то легкий подтекст, который Гурни не понял. Я Дэвид Гурни. «Идемте». Они зашли в фойе, где Горни увидел вешалку, стойку для зонтиков, несколько закрытых дверей и широкую лестницу из красного дерева, ведущую на второй этаж. Волосы девушки лоснились тем же темным блеском, что и поручни. Она провела его к двери, за которой оказался небольшой лифт с еще одной раздвижной дверью. «Идемте», — повторила девушка, как-то многозначительно улыбнувшись. Дверь за ними беззвучно закрылась, и Горни даже не почувствовал, как лифт пришел в движение. «Простите, а вы кто?» — спросил он, нарушив странное молчание. Она повернулась и посмотрела на него с непонятной усмешкой. «Я его дочь», — ответила она. Лифт плавно остановился, и дверь перед ними открылась. Девушка вышла и снова сказала «идемте». Они оказались в комнате, оформленной в стиле роскошного викторианского салона. По обе стороны исполинского камина стояли тропические растения с широкими листьями, и вокруг кресел тоже были расставлены цветы в горшках. За аркой виднелась классическая столовая с резной мебелью, также выполненная из красного дерева. Высокие окна в обоих помещениях были задернуты тяжелыми темно-зелеными шторами. настолько плотными, что изнутри было невозможно понять, какое время суток и даже какое время года снаружи. Здесь же царила атмосфера элегантного безвремени, в которой положено светски беседовать и подтягивать коктейли. «Добро пожаловать, господин Гурни», произнес голос с непонятным акцентом. «Польщен, что вы приехали так скоро». невзирая на неблизкую дорогу. Гурни повернулся на звук и увидел невзрачного человека, почти незаметного в гигантском кожаном кресле под нависающим тропическим деревом. В руке у него был небольшой бокал с бледно-зеленым напитком. «Простите, что не могу встать и поприветствовать вас. Проблемы со спиной». Вопреки логике, она всегда болит в хорошую погоду. Загадка. Ха, прошу, присаживайтесь. Он жестом указал на второе кресло напротив своего. Между ними лежал небольшой коврик с восточным узором. На икин стиле были надеты выцветшие джинсы и бордовый свитер. Его коротко остриженные, седые, редковатые волосы были аккуратно причесными, а глаза с тяжелыми веками придавали ему усталый, сонный вид. Вы, конечно, хотите выпить. Девушки что-нибудь вам принесут, произнес он, и не обратил внимание, что его говор напоминает сразу несколько европейских акцентов. «Я вот совершил ошибку, выбрав абсанф», — продолжил он, поднимая свой бокал и глядя на него с укором, словно на неверного друга. «Не рекомендую. С тех пор, как на него сняли запрет, он словно бы лишился души». С этими словами он поднес бокал к губам и опустошил его примерно наполовину. «Спросите, зачем я тогда его пью?» Хороший вопрос. Возможно, я просто сентиментален. А вас, кстати, такого не скажешь. Вы — хладнокровный детектив, человек ясного ума, не обременённый глупыми привязанностями. Так что абсант определенно не ваш напиток. Выберите что-нибудь другое на ваш вкус. Что угодно. — Стакан воды. — Воды? Обычной? Ан минераль вода, «Или газированный?» «Ле газефьен?» «Простой, из-под крана». «Ну, конечно!» — просиял коллекционер. «Я мог бы сам догадаться». Затем он слегка повысил голос, как человек, привыкший, что прислуга ждет указаний в любой момент. «Стакан холодной воды из-под крана нашему дорогому гостю». Девушка со странной улыбкой, представившейся его дочерью, тут же поспешила выполнять просьбу. Гурни спокойно сел в кресло напротив субтильного хозяина. «И как вы могли догадаться, что я предпочту воду из-под крана?» «Мисс Рейнольдс мне много о вас рассказывала», — ответил он. «Ах, вас это смущает, судя по вашему лицу. Тоже предсказуемо». Вот вы смотрите на меня сейчас взглядом опытного следователя и гадаете, что она еще успела ему рассказать, что еще он знает про мой характер, верно? Я поспеваю за вашей мыслью. Честно говоря, я всего лишь задумался о связи между водой из-под крана и моим характером. Соня сказала, что вы настолько сложно устроены внутри, что компенсируете это внешней простотой. «Хотите с этим поспорить?» «Нет, зачем же?» «Вот и хорошо», — произнес Якинстилл с видом знатока, дегустирующего редкое вино. «Она также предупредила меня, что вы постоянно анализируете собеседника и всегда знаете больше, чем говорите вслух». Гурни пожал плечами. «Вас это беспокоит?» Где-то на фоне негромко заиграла музыка, какая-то медленная, печальная мелодия на виолончели. Низкие ноты были едва различимы. Это вдохнуло в комнату особенный настрой, напомнивший горные запахи в саду Эштона, которые просачивались снаружи в его дом. Седой коллекционер улыбнулся и сделал еще один глоток абсента. Из-за арки в комнату вплыла роскошных форм девица в джинсах с низкой талией и в футболке с огромным вырезом. Она преподнесла горни хрустальный бокал на серебряном подносе. Ее взгляд и улыбка казались вдвое старше ее тела. Горни взял бокал, а Икинстил тем временем ответил: «Меня ничто не беспокоит. Я люблю сложных людей, чей ум затейливее, чем их слова. Вы именно такой человек, правда?» Горни не ответил, и Икинстил почему-то рассмеялся. Смех у него оказался сухим и напрочь лишённым жизнерадостности. «Правда так же в том, что вы не любите пустой болтовни. Вы жаждете узнать, зачем я вас пригласил. Что ж, Дэвид Гурни, вот зачем вы здесь. Я ваш величайший поклонник. Спросите, почему? Есть две причины». Во-первых, я считаю, что вы гениальный портретист. А во-вторых, я полагаю, что могу отлично заработать на ваших творениях. Прошу заметить, именно в таком порядке. По вашим предыдущим фотографиям я понял, что у вас редкий дар выманивать из немого лица истинную сущность его владельца. Глаза ваших преступников — настоящее зеркало их души. Такой талант зиждется на подлинной бесстрастности. На вашем месте не оказался бы человек слова охотливый, который хочет денег или славы и стремится всем понравиться. Этим даром наделяют людей, которые выше всего ставят правду. И в работе, и в творчестве. Я и так знаю, что вы такой человек, но хотел убедиться воочию». Икинстил посмотрел на него долгим взглядом, а затем внезапно сменил тему. «Что предпочтете на обед? Есть холодный сибас в пикантном соусе, севиче из морских гадов в соке лайма, кнели телятины, тартар из мраморной говядины. Можно что-нибудь одно, а можно всего понемногу». По мере перечисления Икинстил принялся медленно подниматься из кресла. Он застыл и оглянулся в поисках места, куда бы опустить бокал, и в результате аккуратно поставил его в горшок с тропическим гигантом. Затем, взявшись за ручки кресла, он с заметным усилием вытолкнул себя наружу и, встав на ноги, жестом пригласил Гурни последовать за ним в столовую. Главный акцент здесь приходился на ростовой портрет в резной раме по центру комнаты, смотрящий по ту сторону арки. Ограниченных познаний Гурни в искусствоведении хватило, чтобы отнести картину к голландскому ренессансу. — Потрясающе, да? — произнес Якинстил. Гурни кивнул. — Рад, что вы оценили. Я вам расскажу про эту работу за обедом. Стол был сервирован на две персоны, напротив друг друга. Между ними на фарфоровых тарелках были разложены упомянутые закуски. а также стояли бутылки пюлини и Мон -Роше и шато латур по которым даже не разбирающимся в напитках горни было очевидно что это немыслимо дорогое вино он выбрал монраше и сибаса а Икимстил латур и тартар обе девушки в вашей дочери спросил горни да вы живете здесь вместе время от времени Мы не из тех семей, что привязаны к одному дому. Я то уезжаю, то приезжаю. Мою жизнь нельзя назвать оседлой. Дочери живут здесь, когда не живут с каким-нибудь бойфрендом», — продолжил он. А не подумал, что непринужденность тона, с которым он это произносил, была столь же обманчива, как и сонливость его взгляда. «А где же вы проводите больше всего времени?» Икинстил положил вилку на крышек тарелки, словно она мешала ему сосредоточиться на ответе. «Я мыслю другими категориями. Я не пребываю где-нибудь долго или недолго. Я всегда в пути. Понимаете?» Это избыточно философский ответ на совершенно простой вопрос. «Давайте я его переформулирую. У вас в других местах есть такие же дома?» У вас в английском есть два похожих выражения. «To put me up» — предоставлять место для жизни, и «to put with me» — мириться с моим присутствием. И то, и другое правда. Где-то родственники меня ждут, а где-то терпят. Он улыбнулся прежней невыразительной улыбкой. «У меня много домов, и в то же время у меня нет дома», — продолжил он. И его акцент, словно растущий из всех языков, сразу почему-то усилился. «Помните у Вордсворта, как тучи одинокой тень, бродил я сумрачен и тих, и встретил в тот счастливый день толпу нарциссов золотых? Я специалист по распознаванию золотых нарциссов, но быть специалистом недостаточно, нужно еще быть искателем». «Вот это правда про меня, Дэвид Гурни. Я нахожу, потому что я в вечном поиске. Это для меня важнее, чем жизнь в каком-то конкретном месте. Я не живу в каком-либо здесь или там. Я передвигаюсь с места на место, как следопыт. Это делает нас с вами отчасти похожими. И вы согласны?» «Я понимаю, о чем вы. «Понимаете, но не согласны», — кивнул Икин с умилением. «Как и все копы, вы предпочитаете задавать вопросы, а не отвечать на них. Неотъемлемое свойство вашей профессии, не так ли?» «Именно так». Он то ли кашлянул, то ли хмыкнул, по лицу было не понять. «Тогда давайте же я буду отвечать на вопросы, а не задавать их». «Вы, например, задаетесь таким вопросом. Почему этот невзрачный псих с дурацким именем хочет дать мне кучу денег за портреты, на которые я не то чтобы трачу так уж много сил?» Гур не поморщился. «Ну, не то чтобы я их совсем не трачу», — произнес он и тут же пожалел, что выдал досаду. И Кенстил моргнул. «А, разумеется, простите мой английский». «Мне все кажется, будто я им хорошо владею, однако я неадекватно передаю смысл. Давайте я переформулирую. Или вы и так поняли, что я хотел сказать?» «Думаю, что понял». «Значит, ваш вопрос сводится к такому. Почему я хочу заплатить так дорого за ваши работы?» Он улыбнулся и выдержал паузу. «Мой ответ...» потому что ваши работы столько стоят. И еще потому, что я хочу владеть ими эксклюзивно, без всякой конкуренции. Так что я предлагаю деньги за преимущественное право, которое не оспаривается и не подвергается никаким оговоркам. Это ясно? Ясно. Я рад. А теперь... А гольбейне младшим, на которого вы обратили внимание, когда зашли сюда. Гуни посмотрел на картину. — Это подлинник Гольбейна. — Подлинник ли это? Я не покупаю репродукции. Как вам портрет? — Не знаю, какие слова подобрать. — Первые, что приходят на ум. — Он потрясающий, удивительный, живой. От него становится не по себе. Икинстил несколько секунд задумчиво смотрел на горни. «Скажу вам две вещи. Первая. Вам кажется, что это неподходящие слова для описания картины. Однако они описывают ее куда лучше, чем рецензии искусствоведов. Вторая вещь. Когда я впервые увидел портрет Пигота в вашей обработке, мне на ум пришли те же самые слова. Я взглянул в глаза этого убийцы, и мне показалось, что мы находимся в одной комнате. Потрясающе! Удивительно! Он был словно живой, и мне стало от этого не по себе. Ровно как вы сказали. Так вот... За этот портрет кисти Гольбейна я заплатил больше восьми миллионов долларов. Точная сумма секретна, вам я его раскрою. Восемь миллионов сто пятьдесят тысяч долларов стоил мне этот золотой нарцисс. Возможно, настанет день, и я продам его в три раза дороже. А сейчас я даю сто тысяч за каждый золотой нарцисс авторства Дэвида Гурни. и, возможно, однажды продам их в десять раз дороже. Как знать, что получится. Я предлагаю выпить за то будущее, на которое я рассчитываю. Мой тост. Пусть мы оба получим от этой сделки ровно столько удовлетворения, сколько нам нужно. Скепсис Гурни не ускользнул от Якинстила. Он вновь улыбнулся. «Сумма, кажется, вам баснословной, лишь с непривычки. Запомните, ваша работа действительно столько стоит. Ваша проницательность и ваше умение эту проницательность передать — это талант ничуть не меньший, чем гений Ханса Хольбайна. Вы детектив, однако вам доступны не только тайны преступной психологии». Но и тайны человеческой природы в целом. Вознаграждение должно быть подобающим. Икинстил поднял свой бокал с латуром, и Гурни неуверенно поднял свой монраше. За вашу проницательность, за вашу работу, за нашу сделку и за вас, детектив Дэвид Гурни. А также за вас, мистер Икинстил. Они выпили. Гурни был приятно удивлен. Он не разбирался в винах, но Монраше определенно было лучшим из всех, что он когда-либо пробовал, а также единственным, вызвавшим желание немедленно повторить. Как только он допил первый бокал, рядом возникла девушка, провожавшая его в лифте, и с загадочным блеском в глазах подлила вожделенную добавку. Несколько минут они ели молча. Холодный сибас оказался восхитительным, и вино его дополняло как нельзя лучше. Когда Соня два дня тому назад заговорила о Икин стиле, Гурни какое-то время пытался представить, на что можно потратить такие деньги. Воображение рисовало поездку на северо-запад, в сторону Сиэтла, залива в Пьюджет-Саунд, к залитым солнцем островам Сан-Хуан. Синее небо, синяя вода, олимпийские горы на горизонте. Сейчас, когда деньги за фотопроект стали казаться более реальными, эти образы вновь возникли в его сознании и показались Гурни еще более манящими. Особенно если запить их монраше. Роше. И вновь заговорил и принялся расхваливать Гурни, его проницательность, понимание психологических механизмов, внимание к мелочам. Однако на этот раз на Гурни подействовали не столько слова... «Сколько ритм, в котором говорил собеседник!» Голос Якин стила, баюкал его. Девушки безмятежно улыбались, убирая со стола, а голос уже описывал какие-то экзотические десерты. Что-то кремовое с розмарином и кардамоном. Что-то шелковистое с шафраном, тимьяном и корицей. Гурни подумал, что сложный акцент голландца и сам напоминает экзотическое блюдо с неожиданным сочетанием специй. Его пронизывало удивительное, совершенно непривычное ощущение свободы и оптимизма, а заодно чувство гордости за себя и свои достижения. И именно так он всегда мечтал себя ощущать, сильным, с ясным умом. И это чувство постепенно слилось с царственной синевой моря и неба, и лодка с белым парусом на всех парах несла его куда-то по велению неугасаемого ветра. А затем наступил покой.